19 апреля, день 74. Остаток этого дня и все следующее утро я посвящаю созданию сложного водосборного устройства. пустив в дело алюминиевые детали радиолокационного отражателя и последний из отработавших солнечных опреснителей, я сооружаю резиновые уточки чепчик и пришпиливаю его к макушке тента. Чепчик имеет открытый раструб в корму, угол наклона раструба регулируется, выставляю его почти вертикально и ветер раздувает чепчик, как мешок. Прилаживаю к нему водоотводную трубку и спускаю ее внутрь, чтобы можно было наполнять емкости одновременно с остальными водосборниками. Часами я наблюдаю, как из-за горизонта встают белые пышные облака и медленно проплывают мимо. Иногда они скучиваются в обширные стада, длинными вереницами шествующие по небу. Вдоволь нагулявшись над просторами Атлантики, они приходят толстые, раздобревшие, с высоко взбитым верхушками и плоским черным брюхом. Переполняясь влагой, они изливаются над океаном, и сплошные полосы дождя с шумом низвергаются в волны. Я сижу, пережевывая сухие дорадовые палочки, и поджидаю случая опробовать свои новые устройства. Однако шквалом, как видно, со мною не по пути. Порой длинная череда облаков проплывает совсем рядом. Их курящиеся закраины бьются прямо надо мною. Случается, что на меня падает несколько капель, Иногда брызнет минутный моросящий дождик. Этого вполне достаточно, чтобы продемонстрировать чрезвычайную эффективность моего последнего изобретения по сбору льющейся с неба воды. Я убежден, что если бы мы попали хоть раз под настоящий проливной дождь, у меня собралась бы не одна пинта, а то и целый галлон. Но одно дело иметь в руках инструмент, и совсем другое иметь возможность им воспользоваться. Мой взор блуждает от горизонта к небесам. Боже, как я устал от вечного ожидания.